Глава 15. Увиденный нами огонек оказался дежурным фонарем, горящим над входом в довольно фешенебельный дом, стоящий на берегу чуть дальше линии прибоя. Дверь была не заперта, но в самом доме никого не оказалось, по крайней мере никаких посторонних звуков изнутри не доносилось, а в окнах не горел свет. Все это было подозрительно. Я еще раз огляделся, но не увидел никого и ничего, что могло бы нам помочь разобраться с заданием. «Ты же следила за состязаниями ранее», – повернулся я Кольге, Ольге, которая так же, как и я, напряженно всматривалась в окружающее нас пространство. Судя по всему, входить в дом ей тоже не хотелось. «Естественно, но ничего подобного я не встречала», – после небольшой заминки ответила она, бросив на меня быстрый взгляд. «Всегда задания турнира объяснялись наставниками, еще до того момента, когда эти самые задания наступят, ну или при встрече на месте их проведения». И в этот раз они решили сделать исключение, в то время, когда один из наследников на престол как раз в них участвует?» – усмехнулся я, прожигая взглядом дверь, которая, словно прочитав мои мысли, слегка отворилась. «Ты на что намекаешь? Мне не нужно было смотреть на Назарову, чтобы почувствовать, как она стала напряжена». «Да я ни на что не намекаю, а прямым текстом говорю». Девушка ничего мне не ответила. Скорее всего, подобные мысли витали в ее голове. Странно, что император и тайная канцелярия решили продолжить соревнования, если подобные мысли закрадывались и в их светлые головы. Оставалось только надеяться, что я просто себя накручиваю, и у других школ условия такие же, как и у нас. Надо бы поинтересоваться, если удастся выбраться из этого романтического путешествия по берегу моря. Мне даже есть у кого спросить. Я поморщился, глядя наверх в небо которая была окутана темными низкими тучами. Я, конечно, был не слишком знаком с такой наукой, как метеорология, о которой мне посчастливилось узнать только в этом мире, но даже и без нее было понятно, что с минуту на минуту пойдет дождь. Хорошо будет, если гроза нас обойдет страной. Что это за место? Я покосился на кутающуюся в плащ девушку. Чей-то коттедж, неуверенно ответила Назарова. Такие состоятельные кланы приобретают для отдыха. Если я права, то где-то недалеко есть курортная зона. Никто в своем уме не станет покупать дом на небитаемом острове. Я вообще-то не об этом спрашиваю. Заходить в дом все еще не хотелось. Может быть, ты узнал это место? Я огляделся. Ни разу не видел южных морей, только холодные, не слишком приветливые воды Балтики. Но это море явно было южное. Во всяком случае, несмотря на зиму, холодно здесь не было. Похоже на побережье Индийского океана», – пожал плечами Назарова. «Мы как-то отдыхали в Светлой. Там на побережье Большая Императорская дача стоит». «Светлая?» Я попытался понять, где это может находиться, но видимые мною карты никак не накладывались на местность. «Это город-порт, основанный Дмитрием Годуновым, как раз на берегу Индийского океана». Ольга недоуменно посмотрела на меня, и я вовремя прикусил язык. «Действительно, о таких вещах надо знать». Вот только у меня нет времени, чтобы как следует изучить географию Российской империи, тем более, что она очень неплохо приросла территориями в этом мире. Хотя чему она удивляется? Петюню вообще мало чем интересовался. И если я не знаю о подобных вещах, значит от географии предыдущий владелец тела был столь же далек, как и от магии и всех ее проявлений. Мне почему-то вспомнились многочисленные картинки и видео с голыми женщинами чтобы снова, как и до этого, перестать искать себе оправдания и удивляться тому, как быстро люди меняют о другом человеке свое мнение. «И чем это может нам грозить?» Я покосился на приоткрытую дверь и на свою спутницу, которая тоже не спешила войти. Раздался оглушающий раскат грома, который словно торопил нас войти внутрь здания. В воздухе запахло озоном, но вода на наши головы все еще не полилась. «Романов, я не знаю!» Она повела плечами. На этот раз задания слишком навороченные. Как будто нас готовят не в личную свиту императора и императрицы, а для чего-то более опасного и ответственного. Так, стоп. Я поднял руку, даже не задумываясь о том, как племянница императора может воспринять этот жест. Вся эта муть со стязаниями проводится только для того, чтобы двор наполнился свежим мясом, достаточно сообразительным, чтобы в случае опасности отвести угрозу от венциносной семьи. Ну да, а ты что не знал? Назарова несколько раз моргнула, а затем потупилась, словно осознала, что сболтнула лишнего. Не все победители, а только самые-самые победители состязаний между школами. И не настоящий двор, а будущий у молодых императора и императрицы. Естественно, отбор весьма тщательный и начинается задолго до основания этого самого двора. Но в таком случае вопрос о том, почему в состязаниях не принимают участие школы для простолюдинов, снимается. Я обернулся и посмотрел на волны, лениво накатывающиеся на береговой песок. Хотя одаренных малых, готовых грызть друг другу глотки, ради победы там гораздо больше. Мотивация у них выше. Все же недочет или специальный просчет в этом плане. Титул, конечно, дает много преимуществ. Но его можно даровать так же легко, как и отнять. Всего лишь одним имперским указом. Я криво улыбнулся, вспоминая незабвенного Александра Даниловича несмотря на последствия и кучу недовольных ничто не вечно только мне непонятно почему для участия допускаются члены императорской семьи ладно все это философия которая к делу никакого отношения не имеет в чем может заключаться наше задание да в чем угодно ольга еще плотнее закуталась в плащ словно ей было холодно романов я же тебе уже говорила обычно условия задания известны заранее сомневаюсь что наставника который должен был нас встречать на берегу. Съел монстр, убила молнией или развела телепортацией. Так что, учитывая, где мы оказались, скорее всего, нужно будет что-то найти. Тогда не слишком понятно, почему задание для двоих. Собравшись духом, я решительно шагнул к двери, но, взявшись за ручку, остановился. Моя родственница сказала, что наши похождения будут все видеть. Нас сейчас все видят и слышат? Сомневаюсь, На берегу нет магических привязок. Я бросил взгляд в направлении того места, откуда мы пришли, а затем повернулся к Ольге. Что? Меня раньше, чем тебя сюда зашвырнули, я успела немного осмотреться. Думаю, что и картинка, и звук появятся, когда мы войдем в дом. Я не понимаю, зачем нам вообще знать про это? И я толкнул дверь, которая открылась сразу на распашку, хотя до этого момента была лишь приоткрыта и не распахивалась при порывах ветра, но и не закрывалась чтобы оценить реакцию на публичность». Ольга тихонько вздохнула и встала у меня за спиной. «На молодой двор обрушится безумное количество папарацци всех мастей. Каждый шаг будет отслеживаться и освещаться чуть ли не на весь мир. А так в канцелярии будут уже знать, сможет ли кандидат достойно справиться с подобным напором. М да А что, император не может специальным указом запретить подобное давление?» Я бы запретил, всему должна быть мера. И общение с журналистами должно быть строго регламентировано, чтобы не выставлять себя идиотами в глазах остального мира. Ведь как ни крути, а моменты полнейшего кретинизма встречаются абсолютно у всех. Я лично не могу и сосчитать, сколько таких моментов у меня было. И если бы каждый выставлялся на обозрение, что тут сказать, думаю, меня еще раньше отравили бы. Назарова ничего не ответила. Скорее всего, просто не знала, что именно в данной ситуации можно сказать. В дом я зашел первым, сразу же зажёгся приятный, слегка приглушенный свет и заиграла музыка, а потом раздался женский голос, который запел. «Мы встретимся вновь, не знаю где, не знаю когда, но я знаю, мы встретимся вновь». Песня была на английском языке, и у меня от нее просто мороз по коже пробежал. Вроде бы и песня была о любви и должна была вызывать слезы на глазах у особо чувствительных дам, но единственное, что захотелось мне в этот момент, чтобы поющая женщина заткнулась к такой-то матери. «Эй, здесь кто-то есть?» Как только я крикнул, музыка сразу же прервалась. Дверь была открыта, и мы зашли. Я прислушивался до звона в ушах, но вокруг стояла тишина. Тогда я рискнул осмотреться. В помещении никого не оказалось. Я нахмурился, глядя на то, что открылось моему взору. Это было самое странное решение архитектора, который строил этот дом из всех, которые я видел в этом мире. Никакого намека на холл не было и в помине. Сразу же от двери начиналась большая комната, которая к тому же совмещалась с кухней. А пара дверей вела, скорее всего, в санузлы. Господи, жуть какая! Я почувствовал, как к моей спине прижимается Ольга. Сердце сделало кульбит, а потом забилось ровно. «Надо же!» – не думал, что, оказывается, скучал по ней. «Я думала, что сейчас со мной произойдет конфуз!» И она нервно хихикнула, прижимаясь все плотнее. «А что случилось? Соломон Израилевич уже не котируется?» Я вытащил девчонку из-за спины и пристально посмотрел на нее. «Романов, не начинай! Ладно!» Она поморщилась и отвернулась. «Получается, что ее вылечили от этой напасти. Остается узнать, как, и начать лечение Клыковой». Я и так не могу нормально людям в глаза смотреть. Неужели нашлось противоядие? Или просто раньше плохо искали? Раньше вообще не искали. Зелье относительно новые, И такими приземленными вещами, как противоядие, просто никто не заморачивался. Ну а для племянницы императора быстренько расстарались? Я сардонически хмыкнул, глядя на Ольгу сверху вниз. Я уже и забыл, какая она маленькая, особенно в сравнении со мной. «Нужно начать исцелять остальных пострадавших!» – прошептал я, наклоняясь к ее уху. От нее пахло ее любимыми, едва заметными духами, и я понял, что еще немного и совершу какую-нибудь глупость, несмотря на то, что нас сейчас видит и предположительно слышит уйма народа. «Да, Петруша, умеешь ты вляпаться в одно и то же дерьмо. Делаешь это с завидным постоянством. Вот что тебе мешает по-настоящему увлечься более доступными девушками?» Настя вполне достойна того, чтобы ты не просто спал с ней. Но нет, тебе обязательно запретный плод нужен. С другой стороны, Ольга хотя бы не является моей родной теткой. Вот и утешай себя этой мыслью, кретин. Долгого уже, но подействовало плохо, ведь у него очень странная одержимость. Сейчас тот целитель, который меня лечил, все тщательно изучает, чтобы подобрать индивидуальные дозировки противоядия. Тоже шепотом ответила Назарова и положила руки мне на грудь. Клыкову начнут приводить в себя после состязания. Ей больше всех досталось, и лечение будет более длительным. Романов, я... Давай осмотримся. Я резко выпрямился и отошел в сторону, сунув слегка подрагивающие руки в карманы. Черт, черт, черт, скорее бы тебе замуж выдали, что ли. И какой идиот придумал нас в одну связку поставить? Чтобы отвлечься от неуместных мыслей, я принялся осматривать комнату. Посреди своеобразного холла стоял большой диван, перед которым располагалось три небольших столика, на которых стояли непонятные мне приспособления. Подойдя ближе, я увидел на дно металлические кубики, которые были хаотично разбросаны на столе. Прикасаться к ним я не стал, собственно, как и не понял условия головоломки, потому как никаких букв на них начертано не было. Только какие-то линии. Возможно, это подсказка к неизвестной мне формуле, Линии были довольно похожи на руны, если сложить их в правильном порядке. На втором стояло несколько продолговатых кол с одинаковым однородным содержимым ярко зеленого цвета. Я был уверен, что если бы кто-нибудь выключил свет, то они светились бы в темноте. Прямо перед ними лежал металлический шприц в стеклянном прозрачном боксе. Никаких надписей и подсказок тоже я не увидел. На третьем лежал револьвер. Старый, древний револьвер который я видел в одной из передач по сети об оружии. Перед ним лежала одна пуля. «Оптимистично! И главное, обнадеживает!» хмыкнул я, косясь на Ольгу, которая внимательно смотрела на какую-то надпись на стене возле входа. Издалека я не видел, что именно было там изображено, но думаю, что девушка поделится своими открытиями в случае чего. Эти столики были не единственными в помещении. Их было много, складывалось ощущение что они словно появляются в том месте, на котором я концентрирую свое внимание, а потом исчезают, освобождая пространство и место для прохода. Возле одной из стен стоял небольшой стеллаж, который был полностью заполнен книгами. Они стояли так плотно друг к другу, что вытащить хотя бы одну из них было затруднительно, если бы я сейчас попытался это сделать. От стеллажа неожиданно начало фонить таким потоком магии, что мне даже напрягаться не пришлось, чтобы ее увидеть. Я сделал от неожиданности шаг назад, в избежании, как говорится. «Не подходи к этой стене!» – окликнул я Ольгу, которая подняла на меня взгляд, оторвавшись от разглядывания кубиков и напряженно кивнула. На одном из стоящих в самых неожиданных местах столики, лежал весьма подозрительный предмет, если, конечно, все остальное было обыденным и не таким подозрительным. Я словно услышал зов, идущий от него. Свет, падающий на этот предмет, отражался яркими отблесками тем самым еще больше привлекая внимание. Как я не увидел его раньше, оставалось только гадать. Подойдя ближе, чтобы как следует его рассмотреть, я увидел, что это половинка кольца. Такие вещи в подобных местах просто так не валяются. К тому же настроившись, я сумел увидеть магический фон, исходивший от этой половинки. Этот фон был сродни порталом, но это все, что я мог про него сказать, потому что обрывки вместе разделения со второй половиной разрушали всю четкую картину. Мне хотелось прикоснуться к нему, словно это оставалось единственным моим желанием, оставшимся на текущий момент. И я тряхнул головой, отгоняя на вождение, которое, на удивление, испарилось вместе с бликами металла. Я начал оборачиваться, чтобы позвать назару потому что даже не представлял, что это за артефакт. Потому что от остальных вещей, кроме того стеллажа, никакого магического фона я не видел. Это были обычные предметы, которые что-то значили для убитых на голову организаторов состязания. Но тут. Она меня окликнула: Романов, что это за хрень собачья? Ты когда-нибудь видел половинку кольца? И она протянула руку, чтобы поднять вторую половинку артефакта, с точно такого же столика, на котором лежал мой экземпляр. Грудь сдавила дурное предчувствие, и я рванул к Назаровой, заорав на ходу: Нет, не прикасайся к нему! Вот только было поздно. Ольга удивленно посмотрела на меня, одновременно поднимая половинку кольца. Ее взгляд был немного расфокусирован. Было понятно, что она поддалась влиянию кольца и ответила на его зов. «Нет!» Я сделал еще один шаг, но там, где только что стояла Назарова, осталась пустота. Она просто исчезла, оставив меня одного в этой проклятой комнате. Тогда я бросился ко второй половинке кольца, схватил его и даже зажмурился. Но ничего не произошло. «Да чтобы у вас елда на лбу выросла, экспериментаторы хреновы!» «Нашли подопытных ваших извращенных игрищах!» И я пнул, что есть силы, стоящий передо мной стул. Как только стул упал на пол, зазвучала все та же музыка, которая встретила нас в этом доме. «Мы встретимся вновь. Не знаю где, не знаю когда. Но я знаю, мы встретимся вновь». «Да заткнись ты!» – рявкнул я, выскакивая из дома. «О, я прекрасно понял, что мне предстоит сделать». Но ради всего святого, как мне найти племянницу императора, если я нахожусь непонятно где, на берегу Индийского океана? Как только осознание произошедшего пришло ко мне в полной мере, я расхохотался, падая на колени и закрывая лицо руками. Не знаю, сколько я так просидел, хохоча во все горло, но когда уже горло начало соднить, я поднялся на ноги, отряхнул с джинсов в песок и побрел обратно в дом. Надо попытаться немного вздремнуть, чтобы хоть немного остудить голову, и начать думать, а не стенать под радостные улюлюканье наблюдающих за мной зрителей.